Одиннадцатая глава, 6 стих. Маленькие дети должны научиться очень многому. Ползать, сидеть, ходить, говорить, самостоятельно кушать. И, совершая свои первые шаги, ребенок во всем полностью доверяется своей матери, что она его подхватит, если он «Потеряет равновесие». Однажды один отец захотел объяснить своим детям, что значит доверять Богу всем сердцем. Он поставил своего маленького сына на стол, а сам отошел на несколько шагов назад. Затем он простер руки и сказал, «Прыгай со стола, ну, прыгай же». «Я боюсь!» — захныкал малыш. «Ах, сынок, да ведь я тебя поймаю! Прыгай прямо мне в руки!» Теперь малыш и вправду собирался прыгать. Но потом посмотрел снова вниз на пол и сказал, «Нет, папа, я боюсь!» «Сынок, я же тебе сказал, что я тебя непременно поймаю. Думаешь, папа допустит, чтобы ты упал?» «Смотри мне в глаза и прыгай!» В третий раз мальчик собрался прыгать, но вновь посмотрел на пол и сказал, что боится. «Сынок, не смотри вниз на пол, смотри только на меня, а теперь прыгай!» Он прыгнул и в тот же момент оказался в крепких руках отца. «Да!» Первый прыжок стоил ему больших усилий, но с тех пор малыш не мог напрыгаться. Он постоянно залезал на стол и кричал «Папа, я прыгаю!» и больше не задумывался, потому что твердо доверял своему отцу. Да, дорогие дети, так и мы должны доверять Богу. Мы не должны смотреть вниз на трудности, мы должны смотреть вверх на нашего Небесного Отца. Он обещал, что всегда нам поможет. Конечно, ребенок не может прыгнуть без отца. Отец должен быть рядом, чтобы поймать сына, иначе произойдет несчастье. Когда я был еще маленьким мальчиком, я часто залезал на пианино, а оттуда на высокий шкаф, доходивший почти до потолка. Однажды, когда мама «На долгое время ушла из дома, я уговорил своих маленьких братьев и сестру залезть со мной на пианино, а затем и на книжный шкаф. С большим трудом толкал я и тянул их наверх. Да, наверх-то я их всех затолкал, но слезть они не захотели. Они боялись, что я не удержу их, и они упадут. Что мне оставалось делать?» Я тогда сказал им, сидите на шкафу, только совсем тихо. Придется подождать, пока придет мама. Когда мама вернулась с магазина и увидела эту страшную сцену, то испуганно всплеснула руками и закричала, «Дети, что вы там делаете? Как вы туда забрались? Юст, беги скорее к соседу и попроси его, чтобы снял детей со шкафа». Ах, как же мне было стыдно, когда наш сосед, сильный мужчина, должен был моих братьев и сестренку, как маленьких котят, снимать со шкафа. И слава Богу, что вся эта затея кончилась благополучно. А ведь могло быть совсем иначе. Споем теперь молитвенный гимн. Возьми меня отныне и впереди по жизненной долине Господь веди. Не мог бы я тропою Твоей идти, но если Ты со мною, я тверд в пути. А теперь помолимся».